Как-то недели через две, во время завтрака, когда великий князь беседу вел с Юрием об устроении полков, постучав в дверь покоев, вошел дьяк Бородатый, только что вернувшийся из Пскова. «Будь здрав, государь, и ты, княже Юрий Васильевич», — молвил он весело, кланяясь обоим братьям. «Вижу, вижу уж», — улыбнулся Иван Васильевич, — «добрые вести привез». Он приблизился к диаку, обнял его и поцеловал. «Ну, будь здрав и ты, садись и сказывай». «Добрые вести, государь!» — ответил бородатый. «Совсем смирились псковичи?» «Немцы нам всем помогли. Воюют и сады псковские, жгут избы и полон берут, а новгородцы не шлют Пскову никакой помощи». Примечание и сады Районы рыбных промыслов». Конец примечания. «Добре, добре!» — усмехнулся Иван Васильевич. «Москва им поможет, а новгородцы-то локти потом кусать будут». К нашей выгоде сие складывается. Великий князь рассмеялся и спросил весело, а как с грамотой челобитной? — Грамота при мне, государь, — ответил бородатый. — И боярин их, Афросим Максимыч со мной прибыл. — Написали, как я с им сказывал, все по воле твоей. передней твоей боярин ждет с дьяками и слугами. Выйдешь ты к ним, государь сей часец, или в иное время позовешь». «Зови его сюда с дьяками, но без слуг», — распорядился Иван Васильевич. Бородатый вышел, а государь сказал брату, «Видишь, Юрий, как я с время веду, все мир оберегаю, дабы ты с подготовкой по ходу управился». «Иване!» «Стал я заразуметь», — сказал Юрий, улыбаясь, «что на государствовании, как и на поле, воевать приходится». Низко кланяясь, вошел в горницу крепкий бородатый старик, Боярин Афросим Максимович с двумя дьяками. Помолившись и поздоровавшись с государем, который принял послов ласково, Боярин велел своему дьяку читать челобитную грамоту. Просили псковичи утвердить на псковском столе князя Иван Александровича Звенигородского, который князь Пскову люб и который уж после избрания его вече прибыл апреля 10-го во Псков. Иван Васильевич Челобитие принял, и князя утвердил земным поклоном поблагодарил Афросим Максимович Великого Князя от лица всей псковской его водчины, и потом добавил еще государь, бьет челом тебе псковская твоя вотчина. Помоги нам немцев побороть. Пустошат и жгут окаянные, многие сады наши, полон берут, но в ж, на мольбе нашей не дают нам помощи. Опять усмехнулся чуть заметно Иван Васильевич и, перебив речь посла, молвил «Ведуя всем, и родея в отчине моей, отослал я с июня восьмого в помощь вам воеводу своего, князя Федора Юрьевича Шуйского. Чая уж пригнал он с полком своим к Поклонились низко послы Псковские и, позвав слуг своих, стали дары подносить великому князю. Иван Васильевич принял милостиво подарки Псковские, И, обратясь к брату, молвил, «Юрий, и ты, Степан Тимофеевич, ведите гостей в трапезную, угостите их с честью, я же погодя немного приду. Извести меня ближе к концу обеда». В дверях мелькнул стремянный великого князя Савушка. Иван Васильевич поманил его пальцем, и, когда все вышли, приказал ему «никого ко мне не допущать, а ежели вести какие, доложить Яку кукурицыну». У меня дума со старой государыней после обеда. Сейчас иду к ней. В лето 1464-е пошел княжичу Рязанскому Василию Ивановичу, 17-й год. С восьми лет рос он в Москве в семье великого князя Московского. И за все это время правил Рязанской землей сам государь Московский, посадив в Переславле-Рязанском в Стольном Граде этого княжества наместника своего и воеводу. Во главе же Рязанской епархии поставлен был епископ Давид, бывший казначей митрополита Московского и всея Руси. В силу этого крепко связались оба великие княжества, но государь Иван Васильевич и государыня старая Марья Ярославна хотели большего и решили теперь скрепить дружбу эту, еще и кровным союзом. Зимой было намечено и свадьбу играть выдав за князя Василия сестру государя Аннушку и отослать обоев на великое княжение на отчий стол в Переславле-Рязанский. Юный князь Василий был весьма этим доволен, ибо привязался за детские годы к семейству московского князя, а подруга его детства, ласковая Аннушка, уже второй год волновала ему сердце. Обручившись с княжной, счастливой и радостной, уехал князь Василий в свою вотчину. В Москве же... Начались у Марьи Ярославны заботы и хлопоты. Собирали и шили приданные для Аннушки. «На делок-то, доченьки, таков надобен, — говорила сыну старая государыня, чтоб семейства нашему сраму от людей не было. Ведь из московского княжества отдаем девку». Сама Аннушка, на мать очень похожая, красивая и вальяжная, была спокойна, зная Васеньку с самого детства, Только не могла она пересилить смущение девичьего от слова «невеста», и зорькой алой пылало лицо ее, глаза опускала в землю, а пышная грудь волновалась под шелковой занавеской сарафана, как только услышит это слово. Приходилось и государю Ивану Васильевичу думать с матерью о делах свадебных, о деревеньках и селах, о собольях, лисих, бобровых и беличьих мехах и обо всем, что дать надобно в приданной Анушке. Марья Ярославна вымаливала побольше всего, дабы честь свою поддержать. А Иван не перечил, усмехался лишь весело. «Не жалей, матушка!» — приговаривал он. «Не жалей, наделка-то для Рязани!» «Сама Рязань в Борзе Москве в наделок пойдет!» Марья Ярославна смеялась в ответ и радостно говорила. «Уж так ладно все, сыночек, так уж ладно с тобой, мы все решили!» Стук в дверь прервал их беседу. Вошел дворецкий и доложил, что прибыл посол от Псковичей. — Государь, посольство-то вельми малолюдно, — добавил дворецкий, — и не из знатных людей. — Иван Васильевич нахмурился. — Пусть подождет малость в передней, а ты пошли за Федором Васильевичем. — Скажи, велю, мол, ему ко мне прийти. Данила Константинович шел, заторопилась и государыня. — Им и я спойду, — молвила она ласково. Тобе и своих делов хватит, а и мне со свадьбы хлопот по самое горлышко. Дьяк Курицын вошел в покой государя со смущением. Странно было ему, что псковичи, которым и князь утвержден, и воевода с полком против немцев послан, отправили послом на Москву с двумя грамотами отвеча, не посадника или боярина, а какого-то шестника Исаака. Примечание «Шестник посыльный, чиновник для поручений по судебным и государственным делам». Конец примечания. «Сие есть неуважение к государю московскому», — сказал он Иван Васильевичу. «Надо вызнать, — возразил государь, — вольно сие или невольно содеяно. Призови сюда Шестника. Я сам с ним потолкую, а грамоты как писаны? Подобающе писаны, обращение к тобе государь вельми почтительное». «Ну, зави сюда и Шестник вошел робко и, помолясь, преклонил колено и молвил «Будь здрав, государь наш!» «Человитное тоби от Пскова!» «Встань!» «Будь здрав и ты!» «Прими, Федор Васильевич, грамоты!» Курецин прочел первый ту грамоту, где псковичи весьма почтительно шлют великому князю благодарность от всей псковской земли за помощь против немцев поганых, И неожиданно добавляют, прося прощения, что отправились грамотой не посадника и бояр, а шестника, ибо страх имели, что новгородцы не пустят на Москву послов псковских. Услышав это, Иван Васильевич повел бровями и спросил с удивлением, как же вотчина моя посмела так содеять. «Новгородцы, государь, вельми злы на нас, за земли и воды владыки своего Ионы» ответил шестник, «поймали мы имения и все оброки владычни, хотим своими попами управиться». А всем в другой грамоте писано челобитно на тобе, государь, от всего Пскова». «Читай, Федор Васильевич», — сказал великий князь Курицыну, развернувшему другую грамоту. В грамоте челобитные псковичи просили великого князя Чтобы пожаловал он свою вотчину Псков, повелел бы богомольцу, своему митрополиту Феодосию, поставить во Псков епископа отдельно от Новгорода и родом Псковича. Выслушав грамоту до конца, Иван Васильевич задумался. — Дело сие великое есть, — молвил он наконец. — Хотим о том с отцом нашим митрополитом гораздо помыслите. Пусть... Вотчина моя Псковская, обсудив все с отчанием, пришлет ко мне своих посадников и бояр для думы. Отпустив шестника, повелел Иван Васильевич своему дворецкому Даниле Константиновичу угостить посла с честью. Когда шестник вышел, великий князь усмехнулся и молвил Курицыну, «Вот оно! Начало, как старину стариной бить, сие новый клин» который будет между Псковом и Новгородом, московский клин. Те и другие от Москвы теперь управы друг на друга просить будут. Они вместе, как ранее было, на Москву огрызаться. В ту же зиму, в день рождения Ивана Васильевича, приехал на Москву юный князь Рязанский Василий Иванович к невесте своей Аннушке. В самый разгар свадебных празднеств, к концу января, снова прибыли в Москву послы от Пскова, по слову великого князя, но уж из знатных бояр и бывших посадников во главе со степенным посадником Максимом Ларионовичем. Пятьдесят рублей на вгородских старых вручили они в дар государю от псковской его бочины. Из-за тесноты в хоромах от гостей и свадебных пиршеств Иван Васильевич принимал послов в трапезной своей. Еще раз благодарили псковичи государя за помощь против немцев — А воевода государев, князь Федор Юрьевич Шуйский, сказал великому князю, «Государь, немцы с великим стыдом бежали от наших передовых полков, не дерзая биться с московским войском. Псковичи же с малым числом пушек Гратный Гаузен осадили и через посредство магистра Ливонского ордена заключили перемирие на 9 лет с условием, что епископ дерпский заплатит тебе дань по старине» и не будет утеснять в дербте ни людей русских, ни церквей православных наших. Посадник Максим Ларионович говорил после воеводы от Псковского Веча. Государь, воевода твой люб нам за дерзость ратную и за услуги великие Псковской земле. Дали мы ему тридцать рублев, а всем боярам ратным при нем 50 рублев. Ныне же челом тебе бьем, государь. «Отпусти к нам князь Федора наместником своим». Иван Васильевич просьбу псковичей благосклонно принял и пожаловал князя Шуйского наместником и воеводой в во Псков, но на просьбу об устроении особой псковской епархии, хотя и ласково, но решительно отказал. «Ни яз, ни богомолец наш митрополит не можем его сотворить, не можем старину рушить». Вы и старшие братья ваши новгородцы тоже моя водчина. Жалуетесь друг на друга, но я справедлив. Просил Новгород от меня воеводу, дабы смирить вас, я отказал им. Запретил им мыслить о сём межусобии. Повелел им тоже никогда не задерживать послов ваших ко мне. Хочу тишины и мира. А в разпрех ваших судьёй вам сам буду. Повелел государь Псковичам с миром, Возвратиться домой и, собрав вече, уничтожить судную грамоту, которую попы их составили об изъятии имени владыки Новгородского и приказал по старине все оставить. В Обскове никогда своего владыки не было», — закончил строго Иван Васильевич. «А посему грехи свои исправьте, и все земли, воды и оброки, которые неправедно от владыки поймали, возвратите ему немедля». После приема у государя угощали псковских послов с большим почетом и лаской, дарили подарки, а главному послу-посаднику Максиму Ларионовичу пожаловал великий князь двугорбого верблюда из приволжских степей, огромного и длинношерстного. Несмотря на свадебные дни, приезды послов и разных вестников из разных концов московской земли, Государь Иван Васильевич не прекращал своих ежедневных встреч с боярами, воеводами и диаками, которым, проверяя совместно с ними те или иные вести, давал поручения по разным государственным делам. Ныне они с диаком Федором Васильевичем Курицыным обсуждали вопрос, как влиять на Рязанское княжество, вернее, на юного князя его, через владыку Рязанского Давида. Князь, хмуря брови и поблескивая глазами, красивыми, но почему-то страшными для всех, говорил медленно, «Ни рука, ни помощник мне, отец митрополит. Сие я спастик, когда еще беседу с ним вел о Псковской епархии. Слаб он в делах государствования, слаб и мал против покойного святителя Ионы. Я з ему о новом городе и Пскове». А он все о церковных делах, о том, что псковичи правы, а владыка новогородский и он и впрямь коростолюбив и вельми своеволен. Юный государь насмешливо улыбнулся и добавил с досадой. Того же и в мыслях у него нет, что Новгород-то грозней нам Пскова, что в новом городе опору нам иметь надо против господы, что задавить ее надобно. Крупными шагами прошел Иван Васильевич по своему покою, и, утишив разгоравшийся гнев, молвил спокойно, «Чую, плоха мне подмога от владыки Феодосия. Ладно, что послушлив во всем. Погляжу пока, а то и скинуть его придется, хоть и благочестив вельми, и дар слова у него велик. Скажи ему, что я с челом бью о послании к Давиду Рязанскому, дабы тот поучал князя, — Как тля точил бы его страхом Божиим и проповедью с Москвой быть заедина. Ты, Федор Васильевич, все укажи и как вороги везде круг нас, и как наши нестроения и межусобие отдают все земли русские на поток и разграбление, и как татар скинуть и прочее, о чем ведаешь сам. Все содею, государь, радостно подхватил Курицын. А митрополит составит послание Яко проповедь. Истина насиял у него дар Божий. Ток мы еще одно тебе посоветую. Иван Васильевич нахмурил брови. Но Курицан продолжал с убеждением: Не гневись, государь, а выслушай. Сам ты сей вот часец баил, дабы словом владыка Давид точил князя. А где ему на то время и место? Токма в церкви сам Самвона. Тут же надо бы на всяк день творить увещание и неприметно, и к слову. Вот я и мыслю. Духовника надо послать в Рязань с княгиней Анной Васильной, дабы духовник тот стал. Иван Васильевич угадал мысли Курицына и, засмеявшись, подсказал ему, «стал и духовником великого князя». «Люблю тебя, Федор Васильевич, за то, что мыслям моим навстречу разумно творишь, истинно боишь, и встречу твою прямую. Спасибо тебе за совет». Иван Васильевич обнял и поцеловал дьяка и добавил Духовником же пошлю отца Алексия. Помощником он был он, митрополиту Ионе, и ведом мне с из детства моего. На той же неделе, 30 января, отъезжали в Рязань молодые, великий князь Василий со княгиней своей Анной. Поезд их и стража на княжем дворе уж стояли в полной готовности. Множество в нем было подвод, груженных всякими драгоценными шубами, кафтанами и мехами, узорочьем, утварью золотой и серебряной и прочим, что в вприданное шло за княжной Московской. Сейчас же после обеда ехать должны молодые. И столы уж, по указанию дворецкого, собирали слуги в княже-передней, ставили чарки, блюда, солоницы, перечницы, горчичницы, сулии, достаканы и прочее, все из хрусталя, золота и серебра. Иван Васильевич, одетый в нарядный кафтан, в ожидании обеда прощального, подорожного, сидел в покоях княгини своей Марюшки, богато разряженной, набеленной, нарумяниной, возле постели заснувшего после еды Ванюшеньки. Отец нежно глядел на кудрявого, краснощекого мальчика, очень похожего на мать. «Марьюшка», — сказал он, привлекая к себе княгиню, «а как к учению Ванюшеньки?» Умеет ли он хорошо читать и писать?» Марьюшка смутилась и, словно оправдываясь за сына, робко и быстро заговорила, «Млад еще сыночек-то наш! Читать уж начинает, хвалит его учитель, а писать не может. Лицо великого князя затуманилось. «Седьмой уж год ему», — сказал он, вздохнув. «Яз в его время борзо читал и писал». Петюш стихиры учился, наконец скакал с младшим братом Юрием. Ты вон какой был, — горячо заговорила Марьюшка, защищая свое дитя. — Помню тебя под венцом-то. Я с едва отроковицей была, а ты уж мужик мужиком, бородатый. Ванюшенька же растет плохо совсем. Тяжко ему учение-то, слаб он. Ты ж, ба, в его-то годы лет на пять старше казался. Князь Иван, чуя в жене взволнованную мать, поцеловал ее, — грустно усмехнувшись, и молвил медленно, будто вспоминая вслух, «В такие же годы мои часто обымал меня отец мой и баил. Надежа ты моя!» Авдотья Евстратовна, мамка Ванюшеньки, одетая по-праздничному, запыхавшись, вбежала в покой. «Государыня, государыня», — заговорила она торопливо, «молодые ты -то и старые государыня к столу пошли, и все гости...» Все уж были в передней около богато накрытых столов. Когда вошел Иван Васильевич со своей княгиней, все ждали его и не садились. Ответив на общий поклон, государь приблизился к митрополиту и принял от него благословение. Владыка, прочитав краткую молитву, благословил трапезу, и все заняли места за столом, как кому по чину положено. Государь Иван Васильевич, вся семья его и митрополит с отцом Алексием Сидели возле молодых. Владыка Феодосий, сухой старик невысокого роста, повел беседу о положении православных святителей в наверных землях. Продолговатое темное лицо его, обрамленное длинными седыми волосами и такой же длинной жидкой бородкой, зарумянилось, говорит он, истово, как проповедник, и глаза его то вспыхивают, то гаснут, только верой живет он и ради правды Божией, как ее сам себе установил. «Горестно мне, — говорит он громко, — за царь Град, Покорал его Господь за ереси, и вельми радостно за Москву нашу, ныне Третий Рым». Ныне вот все патриархи православные, что у бусурман живут, на поклонение в Москву идут, яко к плоту своему и спасению. «Веру всех, все, что Токма Москва», Агарин нечестивых сокрушит, и церкви Христовой из поганых рук вырвет. Вот на вести пришли о патриархе Иерусалимском. И стому, терпя от салтана Египетского, пошел был он на Москву милостыне ради, и не дошет, приставясь в ограде Кафе. Едино мне утешение, что епископ Иосиф, брат патриарха сего, будучи на Москве, поставлен в митрополиты и Филипповой от нас» и от всех епископам земли русские, и, много собрав милостыни, отъехал в Иерусалим. Сильна стала церковь наша, да светится она во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь!» — радостно подтвердили все сидевшие за трапезой. Митрополит замолчал, но, вспомнив разговор свой с диаком Курицыным, строго добавил — «Как патриархи и митрополиты православные всех земель хотят Москву главной иметь, так надобно для ради пользы всея Руси, чтобы и князи все православные главой себе Москву имели». Иван Васильевич поморщился от такого чересчур прямого и неуклюжего подсказывания, но молодой князь Рязанский улыбнулся и искренне воскликнул «Истина!» Без Москвы мы не скинем игр татар-поганых. Рад я всему и люблю Москву не менее, чем свою рязанскую водчину. Иван Васильевич встал из-за стола и, обняв и поцеловав взятие своего, ласково молвил. Разумные золотые слова сказываешь, брат мой Василий. Так уж волей Божией сложилось, дабы Москве быть во главе Руси православной». После трапезы перешли все в Крестовую, где сам митрополит отслужил молебен, о добром здравии молодых и о добром пути им в Рязанскую землю. Аннушка расплакалась, а с ней плакали и Марья Ярославна, и княгиня Марьюшка. Окончив молебен и дав всем поцеловать крест, владыка Феодосий передал отцу Алексию грамоту для епископа Рязанского. «Возьми, отче сие послание». — сказал он, благословив Протопопа, — передай владыке Давиду. Потом перешли все обратно в Переднюю, дабы проводить оттуда молодых через Красное Крыльцо до поезда их. Молодые и ближние спутники ходились тут в шубы дорожные, надели валенки, платки и триухи, подвязались туго кушаками, молча все помолились и сели все на скамьи и лавки. Посидев немного, все встали и опять перекрестились несколько раз на иконы, Ну, с Богом, сквозь плач выдохнула Марья Ярославна и, шатаясь, пошла за молодыми. Марьюшка и Авдотья Евстратовна поддерживали ее. Старая государыня совсем ослабла и только повторяла, «Марьюшка, каково мне, Марьюшка?» И, обращаясь к Евстратовне, шептала, «Дуняшка, помнишь ее младенцем-то, помнишь, о Господи, и куда все ушло время-то, и где все они, мои радости?» Когда, сойдя с красного крыльца, молодые стали садиться в вазок, громко, голосно заплакала и Аннушка, и Марьюшка, и Евстратовна, и горячей всех Марья Ярославна. Все более и более одинокой она становилась, да и жизнь почти прожита, а радости светлые, так те уж навеки потеряны, только сердце ее, как под ножом, все кровью обливается, судорожно обняла Охватила она жадно в последний раз свою доченьку, словно юность свою, и, прощаясь с обеими, только и могла вымолвить сквозь рыдание «Аннушка, дитятка мое!»